Общежитие сейчас представлялось для меня спасательным домом. Как только увидела, сразу перед глазами замелькали душ и кровать. Такие желанные и долгожданные, что только об этом и думала. Весь день провела в кафе. Галина Николаевна предложила выйти на несколько часов, но я ее уговорила на полный рабочий день. До обеда на подмоге, а в час пик, когда начался бизнес-ланч, Мне пришлось помогать, так как третья официантка неожиданно заболела. Девочки не справлялись, поэтому пришлось быстро учиться. Поэтому мой первый день прошел отлично, но я сильно устала. К вечеру я получила за свои старания белый конверт с денежкой. Довольно много для одного дня, но Мартынова напомнила о том, что с начальством не спорят. К счастью, не было предела. Теперь было на что ехать назад, а то совсем поиздержалась. Да и так, на нужды. И все замечательно. Но она то и дело вспоминала сына, намекая, что была бы рада, если бы мы подружились. Это ее мечта, как и моей мамы. Я молчала, понимая, что она придумала глупости, а уже вечером приехал Леша, чтобы отвезти меня домой. Вероятно, она его вызвала. Не сомневалась даже. Алексей остановил свой байк у центрального входа в общежитие и, как только я слезла, шикарно произнес. «Чаем напоишь?» «Мне больше делать нечего. Он же у мамы перекусил, пока меня ждал». «Думаю, мы уже напились. К тому же завтра первое сентября. Учеба. Нужно приготовиться». «Ах, да!» Тут он потянулся к багажнику и передал мне рюкзак, при этом шикарно улыбаясь. «Это что?» — спросила, рассматривая дорогую вещь. Стильный женский рюкзак из экологически чистого водоотталкивающего нейлона французского бренда, насколько видела по ярлыку. «Подарок тебе!» Повертела и заставила себя его протянуть Алексею. «Пусть забирает эту шикарную вещь. У меня есть мой. Да из какой стати? У меня не день рождения. Зачем? Что за праздник?» «Просто так? Неужели не могу подарить своей девушке?» С загадочной улыбкой спросил он, пряча руки за спиной. «Своей можешь. А мне это зачем?» «Ну, хорошо, подруге, могу?» «Зачем?» — не успокаивалась я. Не понимала, с чего ему раскошеливаться. «Ты ведь работала и сто процентов не подумала об этом. А рядом с моей работой отличный магазинчик, вот я и заглянул туда». Как увидел, сразу подумал о тебе. Я старался. Хм, старался. Прикусила губу и решила взять. Уж очень хотелось. Очень-очень. Спасибо. Всегда пожалуйста. Кстати, сегодня последний день. Довольно пропел он. Теперь все. Прощай, вольная жизнь. Да неужели? Последний курс. Отец рвет и мечет. Кстати. «Ты бы не могла меня спасти», — начал он, приближаясь ко мне. «А как?» — сказала и отступила на шаг. «Ему места мало. Чего на меня напирает? Завтра вечером у нас будет семейный ужин. Можешь пойти со мной? Отец ведь заклюет своими требованиями». «Думаю, я буду там не к месту». «Еще как к месту! Ему мать все уши про тебя пропела. К тому же, насколько знаю...» Он всегда питал нежные чувства к твоей маме, а тут ее дочь. Так что ты меня спасешь. Ох, какие подробности. После таких еще больше туда не хочется. Странно, что Галина Николаевна согласилась меня принять на работу. Так вот к чему подарок. Не удержалась от вопроса. О нет, подарок просто так, от души. Ладно, так и быть. Сказала и, глянув в сторону, приметила Надю. Она спешила к общежитию, а позади за ней хвостом увязалась компания подростков, которые смеялись над ней. Издевались? Нахмурилась и прокричала. «Надя!» Алексей обернулся и выдал. «И зачем? Поверь, на последний человек, с кем тебе нужно общаться. Захотелось ему треснуть по затылку. Уже собралась?» но в двух руках держала рюкзаки. «Ладно, старый, а новый жалко. Я без тебя разберусь, с кем не общаться», — чудесно заявила, тут же добавляя. «Можешь ехать, а я ее не оставлю на растерзание стервятников. И из тебя джентльмен, как из меня балерина». «Я как лучше хотел. Что сразу отправляешь?» С обидой начал он. «Как лучше это поставить на место тех выскочек?» «Вот настоящий поступок мужчины. Понятно?» «Всем рот не заткнешь». В этот момент подошла Плотникова. Увидев Алексея, Надя покраснела и тихо сказала. «Привет, ребята». «Привет», — ответила я, понимая, что Мартынов не знает правила приличия, когда дело касается надежды. «С работы?» «Ага». «Тогда пошли». «Эй, ты! Дашь мне за сотку!» Услышали мы мерзкий голос парня, похожего на тонкое кривое дерево. Длинные волосатые ноги от ушей росли. В шортах даже слепой увидит, тем более в вечернюю прохладную погоду. Волоски дыбом стояли. И при этом такие тоненькие, что плюнь в него и упадет. Вероятно, ничего тяжелее ложки не поднимает, доходяга. Рот свой закрой, а то воняет. Крикнула ему в ответ, понимая, что этот ущербный меня раздражает. Так и хотелось ему заехать. Мой-то рюкзачок с кирпичом при мне, можно и пообщаться поближе. «Чего?» визгнуло дерево. «Ты мне?» И это худосочное тело направилось ко мне, напоминая важного гуся на прогулке, а за ним поковыляли такие же пернатые. «Катя», — начал Алексей, о чем-то желая предупредить, но я перебила. Тебя никто не держит, Мартынов, но я не могу смотреть, как унижают девушек. Как всегда, буркнул он и закатил глаза. «Ты корова!» — начало общение сухое дерево, дергая в стороны своей головешкой. И тут к нему повернулся Алексей. Вид у него был уже недобрый. Даже не ожидала увидеть такую ярость в глазах друга. По морде захотелось, рявкнул он, чем порадовал. Так бы сразу. Лех, друг, ты чего? Я тебе не друг, так что пошел вон! С презрением отчеканил Мартынов. Мы эту ставили на место. Начал объясняться парень, указывая на Надю, дергаясь во все стороны, будто его дровосеки пилили. Себя на место ставят чепенец. Не удержалась я. Другого выхода не видела, чтобы наглецов отвадить от тихой девушки. «Да ты!» Парень пошел на меня, но неожиданно резко улетел в сторону дорожки на клумбу с шафранами. Леша помог. Кстати, очень даже нормально так его швырнул. Видимо, на своих занятиях по боксу не в носу ковырялся. «Ты чего?» Жалобно проскрипело дерево. «Она моя! Врубился?» Рявкнул Мартынов, чем вызвал недоумение. Какой фантазер, однако. Но сейчас при всех мне не хотелось возмущаться. Потом. «Она ведь сама!» Продолжал парень, ползая по земле. Точнее, отползая. «Рот закрой!» «Да ведь мы по делу эту!» Тут мерзкий парень харкнул. «Шлюшку обрабатывали!» «Она такая же шлюшка, как ты, пацан!» «Но ты ведь дерьмо!» сообщила я и заметив возмущенный взгляд алексея мило ему улыбнулась влез в упряжку тени до конца можно даже всех отпинать я с рюкзаком добью до аута и нечего таких жалеть не поставишь на место так и дальше будут унижать позволяя себе все больше мерзостей люша же на секунду закрыл глаза и посмотрел на темно синее небо вечерело это да Но он еще что-то пробубнил себе под нос. Одно из двух. Или молился, или радовался, что приходится возиться со мной. А как он хотел, чтобы я замолчала? Бабуля такому не учила, а сейчас переучиваться поздно. Это только со старшими я милая, добрая и понимающая, а вот с этим сбродом уж извольте. И насколько я поняла тактику, нужно быть уверенной и держаться смело. Даже получая внос, я все равно буду победителем. — Катюш, — начал Мартынов. — Что, милый? — спросила я, улыбаясь. Алексей как-то приободрился и повернулся к отчепенцам. Их не трогать, не сметь. Под моей защитой. Не сказал, а выдал приказ. — Герой! Но королева и князь! И тут меня пробило на громкий смех. И кто еще в общаге живет? Бояре и всякая челядь? Однозначно. Вот и передашим. Но они... Ты плохо услышал меня?» Уточнил Леша, начиная двигаться к нему. «Да, я передам, но Королевой не понравится». Буркнул себе под нос парень и, поспешно поднявшись, стартанул к дружкам, почти бегом исчезая за углом. «Я тогда пойду», — тихо сказала Надя. «Подожди, Лёша нас проводит!» — остановила я ее. «Он чай очень хочет!» «Ты вроде отказала мне!» — напомнил Мартынов. «А сейчас пригласила!» «Пойдем! А то кто его знает, кто там по углам общаги прячется? Вдруг и драконы есть!» Буркнула и, схватив Мартынова за руку, направилась к крыльцу. «А что делать?» «Нужно ведь поддержать легенду во благо нормального существования в общаге, и, пожалуй, я воспользуюсь помощью друга».